Глава 18 Помещение бывшего игорного клуба сильно изменилось. Когда я был здесь в прошлый раз, разыскивая Родионова, внутри было не протолкнуться. У игровых автоматов толпились люди, очень громко ревела музыка, а табачный дым был такой, что хоть топор вешай. Еще повсюду торчали подозрительные личности. С тех пор остались только подозрительные личности. Мутные парни сидели у стен, не отсвечивая. В центре зала стояли столы с пирамидами салфеток и столовыми приборами. Музыка играла совсем тихо. Ходили официантки в белых рубашках, но обычных посетителей не было. То ли это база для новой группировки, то ли ресторан откроется со временем. Скорее второе, деньги-то им не лишние. Ремонт провели быстро, возможно, его начали сразу, как только клуб переехал. Но все равно, несмотря на все старания, здесь все еще было неуютно. Слишком давили темные стены, да и агрессивный бандитский вид у большинства, кто здесь присутствует, не помогал расслабиться. Кажется, я видел своими глазами, как зарождалась новая группировка потому что про этого Эдика я начал слышать только недавно. Возможно, они и знакомятся такими способами. Сначала нападение, потом смотрят, можно ли с нами вести дела. Впрочем, хотя бы не палит из автоматов для начала, и то хорошо. С другой стороны, они могли опасаться, что из автоматов будем палить мы. «Прошу». Эдик вел себя как хозяин. «Вот сюда». Места хватит всем. Только открылись. Вы, можно сказать, первые посетители. Мы уселись за большой стол в самом центре зала и начали смотреть друг на друга. Откуда он вообще взялся? Не, я помню, что про этого Эдика недавно упоминал студент, да и Лёня сразу его назвал. Первый вор в законе, которого я вижу вживую, но я бы не сказал, что это какое-то важное событие. Скорее, очередной звоночек, что нельзя расслабляться и доверять им, иначе сожрут. Вообще, как только я слышал выражение «вор в законе», на память сразу шел антибиотик из бандитского Петербурга. На первый взгляд, вежливый образованный мужик с седой бородкой, а в действительности — беспощадный криминальный авторитет. Жаль, что в сериале его потом превратили в какую-то незначительную мышку — Был же мощный злодей. Впрочем, в жизни бывают люди хуже и страшнее. То был сериал, а сейчас передо мной сидел один из воров в законе. Говорят, некоторые из них совсем как динозавры, чудом пережившие метеорит. Настолько они застряли в прошлом. Этот же совсем другой. Если бы не наколки, никогда бы не принял его за авторитетного вора. Говорил он складно, очень вежливо, без малейших блатных интонаций, без всего этого жаргона и прочих словечек, которые даже у Крюкова постоянно проскальзывали в речи, не говоря об остальных. А кто второй? Кто-то из богатовских? Да и вообще, вопросов много. Это рынок, а рынок после смерти майора отжал себе Гоша вместе со всей группировкой «Луки». Но, кажется, кровавая баня, которая длится в Новозаводске уже больше месяца, еще не закончилась. Откуда они только людей берут? Возможно, это и причина, почему меня позвали сюда. «Вот я долго думал», — с усмешкой сказал Эдик, подтягивая к себе бутылку, «что я старый, и у меня уже не выйдет посидеть так в ресторане, выпить вина, закусить чем-то таким необычным». Он подхватил рукой оливку из тарелки с закусками, которая стояла перед ним, и медленно разжевал. «Молоденькие официантки как раз поставили перед нами такие же. Сыр, оливки, мясная нарезка и лимон. В зависимости от того, кто что будет, ведь предлагали не только вино, но и еще коньяк, виски и водку. Только жизнь постоянно подсовывает сюрпризы», — продолжил он. Почему-то, когда вернулся, здесь оказалось все именно так, как я себе и представлял. Криминал, бандиты, уличная преступность. Невозможно спокойно вести дела». Леня хмыкнул, и Эдик это заметил. «Не, вы не подумайте про меня плохого. Я теперь работаю легально, по закону. Хотя понимаю, что вы, как бывший сотрудник милиции... «Имеете некоторое предвзятое отношение ко мне». «Но все это вокруг», — он показал на своих людей. «Просто да не эпохи. В самом деле, представьте себе, чтобы кто-то открыл ресторан и не набрал кучу охраны для защиты. Бизнес без крыши, можете себе представить в наше время». «Да не бывает так», — грубым тоном вставил парень в военном камуфляже. Ты или платишь за крышу, или сам себе крыша. Иначе сожрут с говном. Вот, Мишаня дело говорит. Если не подготовятся, ресторан или сожгут, или отберут. Или, что хуже всего, зайдут, нападут на посетителей, или вообще их перебьют, чтобы никто и никогда не пришел сюда. Много жестокости, и даже к тем, кто ее не заслуживает. Говорить он любил. И пусть. А я пока присматривался к нему. Женя поглядел на меня, но к бокалу не притронулся. Слава тоже. Но он-то любил пиво, а не крепкий алкоголь. Зато Леня саданул стопку коньяка и даже не поморщился. Пусть. Бывший опер точно не перепьет и не начнет говорить лишнего. Наоборот, он сейчас походил на мента еще больше, чем раньше, когда работал. Интересно. А это не западло вору сидеть с ментом за одним столом. Хотя кому сейчас до этого дело? Кому было дело, те уже давно исчезли. «Жестокости много», — сказал я, подтянув к себе бокал с темно-красным вином. Но об этом говорят все, кого я знаю, даже те, кто эту жестокость и провоцирует. «Увы, Максим», — Эдик развел руки. «Слова — это одно, а дела — совсем другое». «Но вы, думаю, заметили, что я люблю поговорить. Хотя я старик, все мы такие». «Вот Рома молчит, как и привык». Он показал на монтера, который сидел в стороне. «А это умнейший человек. Самостоятельно выучился на электрика в одном университете». Эдик усмехнулся. «Зато Мишаня говорит много, но очень искренне. Мы за это его и уважаем». Он показал на парня в камуфляже, который глаз не сводил с Женей и Славой. Взгляд беззлобый, они не старые враги, но и не друзья. «Приехал я недавно», — сказал Эдик. «Начал узнавать, что происходит в родном городе, всю эту грязь и остальное. Но были интересные рассказы. Про новое охранное агентство, к которому так просто не подлезть». «Я хотел сказать тост, но заболтался. Так что ваше время тратить не буду. Давайте просто выпьем». Он поднял бокал вина. «Я тоже немного отпил. Неплохое, хотя вино я пил редко. Закусил сыром, почти не чувствуя его вкуса». «Это новая охрана?» — Эдик поставил бокал. «Такой палец в рот не клади». Какая-то банда отморозков, которая маскировалась под них, получила свое. До этого сгинул печально известный майор Богатов. Серьезная у вас контора, Максим. И что характерно, ваше влияние в городе ограничено только вами самим. Если бы вы хотели, то давно бы встали на другой уровень. Майор Богатов тоже хотел подняться, причем быстро, сказал я. О его судьбе вы знаете не хуже меня». «Ах, тут вы правы», — он притворно вздохнул. «Каждому нужен только тот кусок, который он может проглотить, иначе можно подавиться. Вы это говорили и нашему общему знакомому в Краснозаводске». «Метла», — догадался я. «Да, это мой старый приятель. Эдик налил еще вина». «Но, знаете, мне кажется, вы, возможно, не осознаете, что ваша доля может быть больше, чем сейчас. Ведь можно выполнять более серьезные дела». «Да вообще можно такое мутить», — вставил Мишаня. «У тебя столько пацанов грамотных. Я брательника своего отправлял к вам. А вы тут чего-то это, менжуете пацаны?» Эдик даже не поморщился, хотя то, что молодой перебивает авторитета, Явно не по правилам, особенно в разговоре с чужими. Зато это навело меня на кое-какие мысли. Похоже, у Эдика есть только блатные, которые подтягивают увлекающихся блатной романтикой малолеток, но больше никого серьезного. Да и бойцы из них так себе. И по какой-то причине с ними появился Мишаня, один из последних богатовских, единственная реальная боевая сила поэтому ему дозволяется и не такое. Поэтому они ищут подход к нам. Эдику нужны люди, и не просто люди, а сработанная команда, чтобы выстоять среди сильных группировок. Вот он и пришел ко мне напрямую, а не к парням. Парням приходили раньше, не вышло. И пока хотят по-хорошему, потому что они опасаются, что по-плохому не выйдет, А это нам на руку, у нас же все-таки не боевая бригада с кучей огнестрела. Главное, что они этого не понимают. «Дела мутить, значит», — сказал я. «Знаю я, кто что мутит, и уже видел, чем это заканчивается. Жадность до добра не доводит. И Богатов, тот парень сразу скривился при упоминании, и Фрол, и даже тот, кто раньше заведовал этим клубом». Если бы не жадность, они были бы живы до сих пор. «Жадность — один из худших смертных грехов», — произнес Эдик. «Жадность и гордыня — вот что хуже всего». Но Мишаня сказал простыми словами то, что я хотел произнести иначе. «Так уж вышло, что вы ищете работу за пределами города, когда она есть в самом городе». «Представляете, что можно сделать, если придется охранять не какие-то руины в степях, а целый рынок? Совсем другой уровень». «У рынка же есть охрана», — сказал я. «Не самое надежное, а нам нужны профессионалы. Но в любом случае, это пока не предложение. Я просто хотел сначала познакомиться с вами лично и увидеть, что вы за человек» а потом уже говорить предметно. Я старомодный, всегда предпочитаю знать, из какого теста вылеплены мои знакомые. За спиной у него висели часы. Скоро должна начаться встреча с Кузьмичевым из ФСБ. Тут мы задержались. Но это дело я не мог откладывать долго. Тут опаснее. В любом случае, мы люди деловые. Эдик хрипло откашлялся и запил вином. «Минуточку, здоровье уже не то». Он прикрыл рот платком, покашлял еще и закрыл глаза. Молчал несколько секунд. «В любом случае, мы люди деловые. Должно быть не просто, что мы пришли и говорим, охраняйте наш рынок, а вы нам скажете 100 тысяч долларов. Все же нужно обсудить. Хотя начать с цены — грамотное решение». Сразу видны возможности сторон. Одна платит, другая что-то предлагает взамен. Сто тысяч он выделил особой интонацией и уставился на меня. «Где ты их возьмешь, старый?» Хотя наверняка думал, что сможет у кого-то отобрать. Впрочем, я уже решил все и так. «Мы не рассматриваем предложения в городе», — сказал я. «Только те, на которые мы можем повлиять» потому что у нас другой клиент, на которого уходит все наше время, а я не привык распылять силы. Мы обеспечиваем охрану только тогда, когда можем гарантировать безопасность. В данном случае я ничего гарантировать не могу, поэтому, увы. У рынка свои правила, которые нужно осваивать. Здравый подход. Он никак не выдал свое отношение к моему ответу. А вот ваши люди. «Да, понимаю, вы взяли надежных». Парни молчали. Слава, хоть и любит поболтать, на таких встречах только внимательно слушает. Он человек не глупый, хотя и пытался выглядеть простым. Он понимал, как все работает, а еще умел выжидать. Женя тоже слушал и молчал, хотя я его и не предупреждал об этом. Он мне доверял, поэтому не спорил при всех, только наедине выскажется. Алёня мужик тертый, и сам понимал, когда надо молчать. Ведь если бы они начали спорить и пытаться доказать мне, что надо подумать над делом с таким щедрым гонораром, меня бы просто завалили в ближайшие дни и потом пришли к ним с этим же предложением. А меня не запутала вежливость этика. В этом городе он точно из опасных людей. Не так опасен, как майор Богатов, но в чем-то старый прожженный вор хуже хитрого военного. Но ему нужны люди, и он хочет взять тех, кто под рукой. Да и эти сто тысяч я не увижу. Скорее грохнут, чем заплатят. Взял деньги у братвы, обещая сделать что-то взамен, назад не вырвешься. С ними надо выстраивать другой подход, чтобы не остаться их должником. Так мы и держимся». Мои люди понимают все, как и я, сказал я. В конце концов, мы делаем одно дело, все вместе. А если кто-то из нас под угрозой, все вместе идем его воручать, как было не раз и не два. Ваша репутация оправдана, теперь вижу. В любом случае, был рад познакомиться. На прощание он подарил глиняную бутылку вина, которую я уберу в неприкосновенный запас, чтобы отдать кому-нибудь при необходимости. Подарки с алкоголем у нас любят, особенно с дорогим. Эдик еще пообещал, что разберется с Толиком и что таких нападений не повторится. И после моего замечания обещал повлиять, чтобы прекратился этот беспредел, когда какие-то непонятные люди берут деньги у ребят Семеновича. Хотя он и удивился, что я подошел с этим к нему, якобы он-то тут при чем? но сказал, что разберется. Если по итогу он все еще играл роль гостеприимного хозяина, но что он думает на самом деле, разумеется, я не знал. Никто не знал, кроме него. Но кое-что можно понять и сейчас. «Кто что думает, парни?» — спросил я, когда мы вернулись в машину. За рулем сидел Артем, который нас ждал снаружи. Он заткнул сигарету за ухо и молчал, поглядывая на нас. Первым взял слово Леня. Ему люди нужны. Причем такие, которых не надо долго обучать. Рынок — территория Луки, но Луку дожали. Возможно, Эдик хочет отбить территорию у Гоши, но пока непонятно. Не думаю, что он на нас серьезно полезет. Про знакомых чекистов все в курсе. Вот и аккуратно пробивает, заманивает. Ну и надо будет с кем-то из братвы переговорить, чтобы знать, что Эдик мутит. Резко он поднялся, наверное, и сам это должен понимать. Да, в прошлый раз так резко богатов поднялся. Но у Эдика таких людей нет, чтобы с пивзаводом и Гошу и разом воевать. «Но вот насчет поговорить с братвой...» Машина проехала по проулку, медленно, потому что туда-сюда основали продавцы и грузчики, и выкатилась на улицу через открытые ворота. Напротив еще одно кафе, где тогда студент наткнулся на киллеров, но получил рану, а я увез его в больницу. «Мы к ним тоже не придем просто так», — сказал я. «Даже студента я не могу спросить напрямую, только то, что он скажет сам. Но у нас с тобой есть контакт, Леня, верно?» «Верно!» — он вздохнул. «Надо воспользоваться. Благо, случай скоро будет. И согласен с тобой, что Эдику люди нужны, поэтому он осторожничает. Тут все эти банды в крови умылись за эти месяцы. Им всем люди нужны. Да не только в крови. Сколько еще попересадили? Сейчас вся братва осторожна, выжидает. Они полноценную войну не выдержат. Не будут же они по деревням набирать, как Родионов тогда. Хотя, кто их знает? Может, добить их нахрен?» Слава усмехнулся. «А че такого? Нас много?» «С братвой воевать такая себе история», — я глянул на него. Им на побочный ущерб плевать, расстреляют в магазине вместе с другими людьми или машину взорвут. Да и нам-то они что? У нас комбинат, они не знают, как к нам относиться. Но пока мы не лезем на их территорию, они не будут рисковать лезть к нам. Слишком много они потеряли, а мы пока отбивались от мелких наездов. Кстати, о комбинате. Нам же в ФСБ надо ехать, чтобы... Телефон как раз завибрировал в пиджаке. Думал, это Кузьмичев волнуется, что я не приехал, но звонил не он. «Слушаю», — ответил я. «Ремезов», — назвался мой собеседник, привычно рубя фразой. Поговорил с кузьмичёвым остальными. «Дело такое, что завтра в девять утра я буду в городе. Координирую все лично. Сможешь завтра подъехать? Сейчас не надо». Смогу и людей возьму. Договорились. Отключился. Так, но это немного успокаивало, что Ремезов взялся за это дело сам. Какие-то новые вводные, из-за которых он решил напрячься и выбраться из кабинета, узнаем завтра. С Ремезовым работать напрямую лучше, потому что он хотя бы не забывает, кто и что для него делал. — На сегодня отбой? — спросил Леня. «Пока да. Поехали, поедим нормально. А то после сыра еще больше есть захотелось». «Ладно, с Эдиком поговорили. Ничего он от нас не получит. И не сможет пока. И сам это понимает. ФСБ завтра. Все остальное завтра». «Мы доехали до конторы. Артем повез машину в гараж. Мы собрались в курилке, и там я задумался». «Много забот у нас стало», — сказал я. Как началось это дело с тем диким чопом, так и расслабиться некогда. Я показал на свою располосованную ладонь. Пальцы уже гнулись. Соберемся, может, развеемся? А то столько работать, свихнуться можно. Отдыхать тоже надо, если все спокойно будет на выходных. Не мы, можно своих взять, кого хочешь. «Дядю Лень у тети Ира отпустят?» — Женька усмехнулся. «А вот только с вами и отпустит. Леня засмеялся. «Говорит, твои друзья-менты только водку жрать могут, а тут парни молодые, деловые, не пьют, работящие. Типа Леонид за ум наконец взялся». «Можно не в кафе, а собраться у кого-нибудь дома», — сказал я. «Или лучше на речку на выходные, на шашлыки, как Женька недавно предлагал». «А то надо развеяться, голова уже гудит. А на следующей неделе еще больше работы будет». «Слава, а твоя приехала из Китая?» «Давно уже». «Женя, а та твоя подруга? Катя же?» «Разругался с ней». Он нахмурился и помрачнел. «Чего так?» «Да не умею я с ними», — Женя отмахнулся. «Потом расскажу, волк». Договорились собраться на выходные, если Ремезов что-нибудь не придумает. Если нет, то завтра Леня возьмет мясо и замаринует по своему рецепту. Впрочем, у каждого свои рецепты, так что я тоже возьму и сделаю лучше. Если бы еще машину подчинили, чтобы уехать на ней, поджерик вместительный. Пошли перекусить в столовую, а вечером в зал на тренировку новых сотрудников. Все спокойно, никто ни к нам, ни к ученикам Семёна не лез. Из тренерской позвонил Тамаре, чтобы пригласить и на выходные, и на сегодняшний вечер. «Я, наверное, работать буду», — сказала она расстроенным голосом. «Сегодня тоже работаю, но постараюсь отпроситься». «А ты где работаешь?» «Да в магазине рядом с домом, подработка небольшая». «Одна, что ли?» — я напрягся. «Не-не-не, там все нормально, Максим. Помогаю понемногу. Не всю ночь, а просто до вечера и домой иду. Рядом. Но я отпрошусь», — заверила она. Вот и договорились. Если что, звони. Идти домой в квартиру, где никого нет, не хотелось. Да и время еще рано. Решил сходить проведать деда с Кириллом, да и с Женей по пути. По дороге он рассказывал о своих проблемах. «Вечно что-нибудь ляпну, а девки то в слезы, то пугаются, то думают, что я крышей поехал и маньяком стал», — Женя покачал головой. «Осторожнее с ними надо, Женька». «Да знаю я», — он махнул рукой. «Я с ней в магаз ходил недавно. Там сарделек-связку взяли, большую такую. А пакет порвался, оттуда все высыпалось на пол, а я как вспомнил...» Как тогда Костяну осколок в пузо прилетел, и как все оттуда. «Женька, вот это точно не надо было говорить», — со вздохом сказал я. Особенно девушкам. «А я зачем-то сказанул», — Женя развел руками. «Не знаю нахрена, честно. Шутиечка, мать ее. И что к чему? Сейчас же спокойнее стал, не злюсь из-за пустяков. Сплю нормально, не пью, а тут чего-то решил поугарать. Ну и не оценила она шуточку мою. Слово за слово, в слезы и убежала. Не разговаривает со мной больше. А вчера вечером в читу умотала. Короче, не знаю, волк. Какой себе из меня ухажер. Ха -ха Мы дошли до магазина перед Виадуком, который вел в частный сектор города. И Женя остановился. Давай хоть к чаю чего-нибудь возьмем. А то деда Боря твой меня кормит по-соседски, а я ничего не покупаю. Совсем уже охренел на халяве. «Да ничего страшного. Ну, зайдем и...» «Смотри», — я показал головой в сторону. «А вот Йота, ты помнишь?» «Нет». Он встал рядом со мной и пригляделся. «Хотя... Конечно, помню. Ты че?» Рядом с остановкой такси стояла темно-русая девушка в джинсовом костюме и с красным зонтиком. Как раз небо начинало хмуриться. «Давай познакомлю, раз вернулась», — сказал я. «Думал, так и не увижу этим летом». «Смеешься?» — Женя посмотрел на меня. «Мы же в одном классе учились. Даша на это. И она меня тоже должна помнить. И от той твари ее тоже тогда спасали». «Пошли!» — я подтолкнул его в спину и усмехнулся. «Она точно не знает, каким ты стал, так что надо представить по-новой». «Волк, я ту напугал, и эту еще буду пугать», — он нахмурился. «Это я в школе веселым был, а сейчас...» «Да пошли, ты тут ходишь, меня от бандитов прикрываешь. Что я тебя, девушке, представить нормально не смогу?» Подтолкнул его еще раз, сильнее, и Женя с обреченным видом пошел вперед.